Глава Клятвои. Холодная мартовская ночь, свежий ветер треплет волосы. Я снова влюблена в женатого мужчину. И всё плохо. Но от этого простого жеста я согреваюсь мгновенно, потому что его пальцы коснулись моей кожи. И так великое искушение, я борюсь с ним, как могу. Первое начинаю разговор. Прости, пожалуйста, я не должна была так делать на лестнице. Я отвожу глаза, потому что он стоит слишком близко и смотрит слишком внимательно. Слушает. У меня, наверное, с непривычки голова закружилась от местного воздуха. Я неловко усмехаюсь. После Москвы он тут слишком свежий. Экология у нас хорошая. Даш, прерывает он меня. Не надо. Ты отлично понимаешь, что не в воздухе было дело. «Да неважно», — бормочу я, не решаясь поднять на него глаза. «Слишком боюсь не устоять, сломаться. Слишком меня тянет к нему, сильно, до боли». «Важно», — твёрдо говорит Богдан. «Ты женат?» «Да, но это не главное». Кусаю губы, упорно глядя в сторону. Балкон выходит во внутреннюю часть двора. Ничего интересного там не происходит». светится разноцветными огоньками чужие квартиры, освещает холодным светом фонарь, пустую детскую площадку. Но я смотрю туда так упорно, что начинают слезиться глаза, говорю тихо. Только не говори, что вы не настоящий муж и жена, а просто живёте вместе. Нет, непросто. Что она тебя никогда не понимала? Понимала. Что между вами нет секса уже год, а то и больше? Есть. скидываю на него глаза, рву по живому, по недавно зажившему шраму на сердце. «Разве ты не собираешься врать, чтобы затащить меня в постель?» Он встречает мой взгляд очень спокойно. Руки засунуты в карманы брюк, пачка сигарет в кармане рубашки, галстук он уже поправил, разгладил как смог. Внешне он совершенно невозмутим — Но каким-то десятым чувством я чувствую, как внутри него горит безжалостный огонь, как вибрируют на бешеном ветру натянутые стальные канаты его нервов, что руки в карманах сжаты в кулаки, потому что больше всего на свете ему хочется меня обнять. Чувствую, потому что внутри меня то же самое. «Нет», — говорит он, и я успеваю умереть за крошечную паузу между фразами. Я собираюсь развестись, чтобы затащить тебя в постель. Отшатываюсь. Голос срывается почти на крик, но я успеваю его приглушить. «Ты больной, что ли?» «Нет, нельзя. Что ты творишь?» Пару недель назад диспансеризацию проходил. Всё в порядке. Могу справку показать. Он перекатывается с пятки на носок, на мгновение становясь ко мне ближе на пару сантиметров, и мне кажется, зря, потому что ещё чуть-чуть, и наша взаимная гравитация станет непреодолимой, и случится что-то страшное. «На голову больной!» — сеплю я сорванным голосом, сорванным от крика внутри себя самой, от усилия сдержать этот крик, не выпустить. Что ты делаешь? Психиатр тоже был. — усмехается Богдан. «Ты просто искал повод для развода?» — перебираю я хоть какие-то объяснения его поведению. «До сегодняшнего вечера даже не думал об этом», — пожимает он плечами. «Что изменилось?» «Ты». Так спокойно, так буднично, словно каждый день мужчины встречают женщин, целуют их в первую минуту знакомства и тут же решают развестись. Прекрати, — прошу я, — потому что мне слишком хочется поверить. Разорванным по свежему шву кровоточащим сердцем хочется. «Ты сама спросила?» — пожимает он плечами. «Никто так не делает», — шепчу я почти неслышно, одними губами. «Я делаю». Я мотаю головой, отступая от него шаг за шагом, пока не упираюсь спиной в ограду балкона. Дальше некуда. а Богдан всё ещё слишком близко. «У тебя просто крыша потекла», — говорю быстро, тараторю, чтобы потоком слов удержать его на расстоянии, удержать хотя бы его. «Нельзя разводиться, если ты просто поцеловал кого-то, если просто возбудился. Подожди, и тебя отпустят». Если бы все в таких случаях разводились, статистика была бы ещё хуже, чем сейчас. Знаешь, почему наши бабушки и дедушки столько лет вместе жили? Потому что не бросались, от чертя голову в каждый омут, что... Даш. Он прерывает меня одним прикосновением. Одним единственным касанием пальцами моих пальцев, что нервно комкает ткань пледа. Абсолютно невинным. Но меня... Стряхивает так, что, кажется, бригада врачей подъехала с дефибриллятором и шарахнула максимальным зарядом. «Нет, не трожь!» — вскрикиваю в отчаянии. Он убирает руку, но я смотрю на его подрагивающие пальцы и жалею, жалею, жалею. Завтра утром я подам заявление на развод. Говорит Богдан так, будто на сто процентов уверен в своём решении. «А жена знает?» — горько усмехаюсь я. «Узнает». «Тебе её не жалко?» Богдан впервые за разговор отводит от меня взгляд. Отворачивается, любуясь на всё тот же тихий тёмный двор. Там шумят под весенним холодным ветром деревья, мигает умирающая лампочка у подъезда напротив. У кого-то в квартире гаснет жёлтый свет на кухне, и начинают вспыхивать голубые отцветы телевизора в спальне. Ничего интересного. Но он молчит и смотрит туда довольно долго, пока я упорно разглядываю тёмную тень щетины на его челюсти. Скольжу взглядом по рукам, упирающимся в ограду балкона, помятым манжетом рубашки. Он застегнул их, скрывая мой подарок. При воспоминании о собственном порыве кровь бросается в лицо. Виновна. Свидетельство грехопадения на лицо, Причём его-то поцелуй без следа растаял на моих губах, а я сама оставила ему улику. «Очень жалко», — глухо говорит Богдан. «Но тратить её время, вынуждая жить с человеком, который её не любит, было бы жестоко». «А ведь наверняка клялся в вечной любви, когда надевал ей кольцо». Наваливаю я пару тонн камней на его уже и так потрескавшуюся совесть. Все мы клянёмся в том, что не можем выполнить, даже если очень хотим. Он поворачивается, и в светлых глазах я вижу яркие искры. Он склоняется ко мне, и мой язык примерзает к нёбу. Я больше не могу протестовать. Я устала бороться с собой. Но Богдан не делает больше попыток прикоснуться ко мне — Он просто стоит очень-очень близко, невозможно, недопустимо близко, так что я чувствую его дыхание и начинаю отчаянно скучать по вкусу поцелуев, который не успела забыть. Что бы ты сама предпочла? Жить с человеком, который любит другую, но выполняет данное тебе обещание быть всегда вместе? Или как можно раньше использовать свой шанс на свободу?